247. Только что виденный сон указывает на работу, которую можно вести в тонком мире. Когда там вокруг человека видны искры или звёздочки, состояние его духа становится светлым. Эти световые явления можно вызывать волей. И волей же перемагничивать оттемнённое временное состояние сознания в светлое. Работа – это очень разнообразная и разносторонняя, и позволяет творить много добра и вносить много света в потемки тонкого мира. Много можно помогать людям, трансмутируя состояние их духа. Конечно, и полеты в мире незримом тоже не без значения. Нужные знания и нужные силы для сознательной там работы приобретаются на земле. Неустанное стремление к познаванию и открытость приемника позволяют накапливать опыт. На горчение плотного мира к чашу опыта тоже добавим, ибо учит и они. Учит человека всё, что его кужает, если только познавание и расширение опыта признать целью жизни земной. Так и при жизни на земле плоды опыта можно собирать не только из плотного, но также из невидимого мира, для чего и даётся сон. Общение с тем миром прежде всего восстанавливает психические силы, но также даёт человеку возможность сознательно работать на других планах. Каждый опыт, принесённый оттуда, ценен, если осознан. Каким образом будучи на земле, можно начать приобщаться к жизни тонкого мира? Тунеяться вы праздно шатающихся, много и здесь, и там, но работники света легкой быстро находит возможности приложить и там свои силы и знания если в бодрствующем состоянии сделана твёрдая установка на труд то перед погружением в сон напоминание самому себе об этом поможет и в тонком мире найти своим силам лучшие применения надо жить используя всякий опыт и учась постоянно проходить с явлениями принёс и опыт и знание, но плоды опыт на вызнании остаются. Потому о явлениях горьких и тяжких, знание приносящих можно забыть, бережно сохранив полученные знания. А также и с людьми. Право за познание человека можно заплатить опытом горьким. Горечь пройдёт, знание останется. Пройдёт всё. И в этом великом утешении пройдёт, оставив нетленные накопления в чаше. Осознание этого поможет примириться и с жизнью, и от её стороны, ибо мало счастья отпущено на земле человеку, и особенно тому, кто вступил на путь. Но счастье земное заменяется счастьем духовным и радостью духа. Много радости приносит сознанию огненная работа в надземном мире. Пусть будет лишь сердце открыто новым возможностям, радостно воспринимая их в духе. Тонкую работу можно углубить и расширить, относясь к ней сознательно и приветствуя её радостью. Радость не о земных делах обывательских, но выше, это и будет истинный радостью дух.